Шампуньская в туне пузырилась и стреляла углекислом газом в забытых бокалах. Выдыхалась клюквенная наливка. Засыхали яблоки и груши, превращаясь в сухофрукты. Остывало какао. Согревалось мороженое. Разочарованно опадали взбитые сливки. А глаза дипломатической братьи с весьма обоснованным риском выскочить из орбит и оказаться на тарелках с канапе – были прикованы к перемещениям умопомрачительной делегации. Походя кивнув в Амаясьскому послу, подмигнув к Хайпурскому консулу и игриво помахав апохалом всем девяти супругам дары Салямского посланника, экзотическая, но очень целеустремленная группа мастерским маневром, достойным самого генерала Блицкригера, оттерла от столика с холодными мясными закусками и горячими пирожками вечно голодную кучку у зомбарских атташе, что не удавалось до них сделать ни одному гостю вот уже на протяжении десяти лет, и за обе щеки принялась оценивать лукоморскую кухню. Судя по энергии и аппетиту жюри, ниже пятерки с плюсом в их шкале не было отродясь. Поверхность столика быстро опустела. Хищные взоры и захватнические планы удивительной делегации простирались теперь на запад, в область, оккупированную подносами с рыбной нарезкой. э э, -э. Добрый вечер!» Раздалось несмелое покашливание за пестрыми, сомкнутыми вокруг обреченного рыбного столика в плотную стену спинами. «На клюквенной!» Высунулась из-за спин рука и нетерпеливо помахала пустым бокалом из-под шампуньского. «Пром-то, пром-то! Шаляй-валяй!» «Сейчас!» Иванушка послушно схватил с подноса проходящего мимо официанта глиняную бутыль и наполнил предложенную тару. Каковая моментально исчезла в тесном кругу, но через несколько секунд явилась снова. «Повторить!» «Мы очень рады, что наше угощение произвело на вас такое впечатление. Но перед тем, как кушать, Как насчет поговорить про погоду и охоту не то чтобы мне это очень хотелось но ван брат местный царь будет на меня пять минут дуться, если я этого не сделаю <как> э -э -э йо рыбные ассорти крупными не кусками ушло в ней желудки И на чету лукоморских наследников престола устремились с оранжевых с благородным серебристым отливом физиономий пять пар виноватых глаз. «А может, лучше про рыбалку?» Выдавил первым, самый разряженный из делегации. «Я в детстве по сей части на мокрой. Ой, ой!» По лицу великолепной пятерки Сенька с удивлением поняла, что только что стала свидетелем какого-то конфуза. Какого именно, соображать пришлось недолго даже Ивану. Облако озарения, но иного, более глубокого, пробежало и по лицу Серафима. «И частенько вы в наших краях рыбку ловить изволили?» Сладенько улыбаясь, проговорила она. «Господа артисты!» «Наша не есть артисты!» Мужественно попытался спасти положение засланец в самом ощипанном тюрбане. «Наша есть посола, великий страна!» И как он на вкус? Рассеянно полюбопытствовала царевна, глядя в потолок, и тут же устремила насмешливый взгляд на окончательно сконфузившуюся труппу. Что, тем не менее, не помешало ему хватить с блюда еще по обширному бутерброду с семгой и, как бы невзначай, засунуть их целиком в рот. тоже вспомнившую парня и девушку, подбадривавших их в самом начале их сегодняшнего бенефиса с глашатым. «Вешайте, всех не перевешайте!» мрачно, но неустрашимо прогудел сквозь рыбу и крошки посол. «Только вот эту нарезку дойдим, раз уж начали! до да заливное, и растягайчики вон те, и вешайте!» «Да вы что!» вытаращил глаза Иванушка. «У нас за такое не вешают!» Поспешила успокоить их его супруга. «Голову отрубят под наркозом, и все!» «Очень гуманно!» Чик! Проснулся, а головы-то уже и нету. Пять пар настороженно испуганных очей уставились на царевну. «Щутка!» Ухмыльнулась та. «Если бы не господа, а заморский вокруг, поаплодировали бы вам, докормили и выпроводили!» «Это ж надо додуматься!» «Артисты! Анатомического театра! Так новогодний прием международного масштаба испохабить! Да за это вас не то что повесить! По золотому червонцу на нос мало будет!» «А при господах заморских что ж теперь делать?» Слегка успокоенный, но не до конца, Вопросил за всех Афанасий одеялки. «Он же чрезвычайно и полномочный!» Как бы не взначай, сгребая на ощупь со стола за спиной новый бутерброд. Сенька задумчиво качнула головой. «А при господах заморских придется доигрывать спектакль до конца. Пойдемте-ка, ребят, со мной. Вань, у тебя еще 13 держав необойденными остались. Продержишься один. Запомнил? Сначала говоришь про погоду, потом про охоту и только потом про рыбалку. И не перепутай». «А вы куда?» «Мы?» По жалюковатой физиономии царевны расплылась шулерская ухмылка «Мы пойдем с ужином поторопим»